Сейчас разобьюсь! А мы завтра с мамой коньки пойдем покупать. Только я на них кататься не умею. Ну, кататься ты научишься быстро, я надеюсь. А ты знаешь, какими были самые первые коньки, когда их только придумали? Полозья у них были не железными, как сейчас. А деревянными и костяными А передвигались на них, отталкиваясь палками О как! Палками перестали пользоваться, когда изобрели железные полозья С заостренными зубцами на мыске Такими зубцами можно было легко отталкиваться ото льда А потом уже придумали современную технику катания Когда отталкиваются от льда боком конька И, разгоняясь, едут словно бы елочкой А раньше тоже было фигурное катание? Нет В старину коньки служили в основном для передвижения. Но ими пользовались только в северных странах, где зима длится долго, и передвигаться с помощью коньков иногда удобнее. А уже чуть позже катание на коньках стало развлечением. А фигурное катание появилось в Голландии в 13-14 веке. Вот так. Кстати, там и появились первые коньки с железными полозьями. Ну, то есть первые железные коньки.